Глава 22. Дасларм-басадларм Адекора Халта продолжался. Арбитр Сарт сидела на южном краю зала, Адекор сидел, пришпиленный к своему табурету обвиняемого, а Даклар Балбай ходила вокруг него кругами. «Действительно ли было совершено преступление?» — сказала Балбай, обращаясь в этот раз к арбитру Сарт. Труп не был найден, так что можно было бы утверждать, что это дело о пропавшем без вести, как бы абсурдно не звучало это в наши дни. Но мы обыскали шахту с портативными детекторами сигналов, так что мы знаем, что компаньон Понтера ничего не передает. Если бы он был ранен, компаньон бы передавал. Даже если бы он погиб от естественных причин, компаньон работал бы еще несколько дней, используя накопленную энергию, после того, как биохимические процессы в теле Понтера прекратились. Ничто, кроме насильственных действий, не может объяснить исчезновение Понтера и молчание его компаньона. Адекур чувствовал, что его желудок начинает заворачиваться узлом. Рассуждение Балбай логичны. Конструкция компаньонов проста и надежна. Когда их еще не было, случалось, что люди пропадали, и их объявляли мертвыми лишь через много месяцев, часто просто из-за отсутствия лучшего объяснения. Но Лон Вистроп обещал, что его компаньоны все изменят. Так и случилось. Никто больше не пропадает без вести. Арбитр Сарт, очевидно, была удовлетворена аргументацией Балбай. «Я согласна», — объявила она, — «что отсутствие одновременной тела И сигналов компаньона заставляет предположить преступное деяние. Давайте двигаться дальше. — Очень хорошо, — сказала Балбай. Она коротко взглянула на Адекора, потом снова повернулась к арбитру. Убийства никогда не были обыденным явлением. Оборвать жизнь другого, полностью и невозвратно прекратить чье-то существование, деяние гнусное и ни с чем не сравнимое. И все же подобные случаи известны. Большинство, разумеется, из эпохи до компаньонов и архивов алиби. И в те времена трибунал обычно просил показать три вещи для подкрепления обвинения в убийстве. Во-первых, возможность совершить преступление, и таковой у Адекора Халта было больше, чем у кого-либо другого на планете, поскольку он находился в условиях, когда его компаньон был не способен вести передачу. Во-вторых, метод. Способ, которым преступление было совершено, в отсутствие тела мы можем лишь строить догадки о том, как могло быть осуществлено убийство, хотя, как вы увидите позднее, один способ более вероятен, чем другие. И, наконец, нужно показать причину, мотив преступления, что-то, побудившее преступника совершить столь ужасное и необратимое действие, арбитр. Я собираюсь исследовать вопрос о мотиве Адекора Халта. Сарт кивнула. — Я слушаю. Балбай резко обернулась к Адекору. — Вы и Понтер Боддот жили вместе, не так ли? Адекор кивнул. — В течение шести ДК месяцев. Вы любили его? — Да, очень. Но его партнерша недавно умерла. Она была и вашей партнершей. — сказала Декор, воспользовавшись возможностью подчеркнуть конфликт интересов Балбай. Однако Балбай оказалась к этому готова. — Да, Класт, моя партнерша, она ушла из жизни, и я глубоко скорблю по ней. Но я никого не виню, в этой смерти некого винить, болезни случаются, и продлители жизни сделали все, что в их силах, чтобы облегчить страдания ее последних месяцев. Но в смерти Понтера Боддета есть кого обвинять. «Осторожно, доклар Балбай», — сказал арбитр Сарт. «Вы не доказали, что ученый Боддет мертв. Пока я не вынесу решение по этому поводу, вы должны говорить о такой возможности лишь в предположительном ключе». Балбай повернулась к Сарт и поклонилась. «Прошу прощения, арбитр». Потом вернулась к декору. Мы обсуждали другую смерть. Смерть, которая, вне всяких сомнений, имела место. Смерть Класт, партнерши Понтера и моей. Балбай прикрыла глаза. Мое горе слишком велико, чтобы выразить его словами, и я не выставляю его ни перед кем на показ. Горе Понтера, я уверена, было столь же велико. Класт часто говорила о нем. Я хорошо знаю, как сильно она любила его, как сильно он любил ее. Балбай мгновение помолчала, вероятно, чтобы успокоиться. Однако, принимая во внимание недавнюю трагедию, мы должны рассмотреть еще одну возможную причину исчезновения Понтера. Мог ли он покончить с жизнью, не выдержав горе разлуки с класт? Она посмотрела на Адекора. Каково ваше мнение, ученый Хаут? Он очень горевал по Класт, но Класт умерла уже довольно давно. Если бы Понтер собирался наложить на себя руки, я уверен, что заметил бы это. Балбай важно кивнула. Не могу сказать, что знакома с ученым Понтером так же хорошо, как вы, ученый Халт, но я того же мнения. Однако не могло ли у него быть какой-либо другой причины для самоубийства? А Декора этот вопрос сбил с толку. «Например?» «Ну, скажем, ваша работа. Простите меня, конечно, ученый Халт, но я не могу выразить это мягче. Ваш проект оказался полным провалом. Приближалась сессия Серого Совета, на которой обсуждался бы ваш вклад в общественное благосостояние. Мог ли он настолько бояться возможного прекращения проекта, чтобы наложить на себя руки?» «Нет». — ответила Декор, потрясенный предположением. — Нет, на самом деле, если кто и выглядел бы плохо на Совете, то скорее я, а не он. Балбай дала его комментарию повиснуть в воздухе, потом продолжила. — Не будете ли любезны развить свою мысль? — Понтер был теоретиком, — сказала Декор. — Его теории не были ни доказаны, ни опровергнуты, так что с ними еще работать и работать. Я же был инженером. Это я должен был построить установку для проверки теоретических идей Понтера. И это моя установка, прототип квантового компьютера, отказалась работать. Совет мог признать мой вклад недостаточным, но совершенно точно не стал бы делать этого в случае с Понтером. Так что смерть Понтера никак не могла быть самоубийством, подвела итог Балбай. «Я снова напоминаю...» Сказала Сарт, что вы обязаны говорить об ученом Боддете, как если бы он был жив, пока я не решу иначе? Балбай поклонилась арбитру. Я снова приношу свои извинения. Потом вернулась к декору. Если бы Понтер захотел убить себя, можно ли утверждать, что он не стал бы это делать способом, который навлек бы подозрения на вас? Предположение, что он мог наложить на себя руки, настолько немыслимое, — начала Декор. — Да, мы с этим согласны, — спокойно произнесла Балбай. — Но гипотетически, если бы он это сделал, он наверняка не выбрал бы способ, который вызвал бы подозрение в преступном деянии. Вы согласны? — Да, согласен, — ответила Декор. — Спасибо, — сказала Балбай. Вернемся теперь к затронутой вами теме о недостаточности вашего вклада. Адекор поерзал на табурете. Да, я не хотела этого касаться. Адекору показалось, что при этих словах от Балбай слегка повеяла ложью. Но раз вы сами подняли этот вопрос, мы, наверное, должны немного углубиться в него. Вы понимаете. Просто, чтобы кое-что прояснить. Адекор ничего не ответил. И Балбай продолжила. — Каково вам было? — мягко спросила она. — Все время жить с подветренной стороны от него. — простите? — Ну вы же сами сказали, что его вклад вряд ли подвергся бы сомнению, в отличие от вашего. — На ближайшем заседании совета возможно. — Но в целом... — В целом, oui. — подхватила Балбай, — вы должны признать, что в любом случае ваш вклад был лишь малой частью его вклада. «Это так? Это относится к делу?» — поинтересовалась арбитр Сарт. «Я уверена, что относится арбитр», — ответила Балбай. Сарт явно сомневалась в этом, но кивком позволила Балбай продолжать. «Вы ведь сами понимаете, ученый Халт, что в учебниках, по которым будут учиться еще не родившиеся поколения, имя Понтера будет упоминаться часто, тогда как ваше гораздо реже» если вообще попадет в учебники». Адекур чувствовал, как начинает чистить его пульс. «Я никогда не задумывался над такими вопросами», — ответил он. «О, прошу вас», — сказала Балбай так, словно им обоим было прекрасно известно, какая это несусветная чушь. «Неравенство ваших вкладов было очевидно каждому». — Я снова предупреждаю вас, доклар Балбай, — вмешалась арбитр. — Я не вижу никаких причин унижать обвиняемого. — Я лишь пытаюсь оценить его психическое состояние, — ответила Балбай, снова кланяясь. Не дожидаясь реакции Сарт, Балбай повернулась к декору. Итак, ученый, декор, Скажите нам, как вы относились к тому, что ваш вклад меньше, чем вклад вашего партнера? Адекор сделал глубокий вдох. — Не мое дело оценивать, чей вклад больше, а чей меньше. — Конечно, нет, но разница между вашим и его настолько бросалась в глаза, — сказала Балбай, словно Адекор цеплялся к незначительной детали, отказываясь видеть общую картину. — Общеизвестно, что Понтер был талантлив, — Балбай снисходительно улыбнулась. «Ну так расскажите нам, как вы к этому относились?» «Я отношусь к этому сейчас...» А Декор старался, чтобы голос звучал ровно, совершенно так же, как относился до исчезновения Понтера. «Единственное, что поменялось с тех пор, это то, что я невыразимо опечален потерей своего лучшего друга». Балбай снова начала нарезать вокруг него круги. У табурета было крутящееся сиденье, а Декор мог поворачиваться вслед за ней, но решил этого не делать. «Вашему лучшему другу?» переспросила Балбай, как будто это заявление ее безмерно удивило. «Вашему лучшему другу? Так и как вы почтили память о нем, когда он исчез?» Заявив, что в ваших с ним экспериментах главными были ваши оборудования и программы, а не его теоремы. У Адекура от неожиданности отпала челюсть. «Я...» «Я такого не говорил!» Я сказал эксгибиционистам, что могу давать комментарии только относительно оборудования и программ, потому что за них отвечал я. «Именно!» Вы принижаете роль Понтера в проекте с самого момента его исчезновения. «Доклар Балбай!» — громыхнула Сарт. «Вы должны обращаться к ученому Халту со всем подобающим уважением!» «Уважением?» — усмехнулась Балбай. — С таким же, с каким он говорит о Понтере с тех пор, как он исчез? У Адекора закружилась голова. — Мы можем обратиться к архиву алиби, моему или эксгибициониста, — сказал он и указал на Сарт, как будто они были давними союзниками. Арбитр может услышать в точности, что я говорил. Балбай махнула рукой, отметая предложение, словно это был бред сумасшедшего. — Неважно, какие именно слова вы произнесли, важно, какие чувства эти слова выражали, а вы чувствовали облегчение от того, что вашего давнего соперника наконец-то не стало. — Нет! — выкрикнула Декор. — Делаю вам предупреждение, доклар Балбай! — резко сказала Сарт. Облегчение от того, что вы вышли из его тени! — продолжала Балбай. — Нет! Повторила Декор, чувствуя, как в нем вскипает гнев. Облегчение! Продолжала Балбай, возвышая голос. От того, что теперь вы сможете включить в свой вклад то, что было сделано совместно. Замолчите, Балбай! каркнула Сарт, громко хлопая ладонью по подлокотнику своего кресла. Облегчение! Балбай почти кричала. От того, что ваш соперник мертв. Адекор поднялся на ноги и повернулся к Балбай. Его рука сжалась в кулак и поднялась. — Ученый, халт! — голос арбитра Сарт был подобен грому. Адекор замер. Его сердце бешено колотилось. Балбай, как он заметил, предусмотрительно переместилась на подветренную сторону от него, так, чтобы вентиляторы не несли ее феромоны в сторону Адекора. Он смотрел на свой сжатый кулак, Кулак, который мог расколоть череп Балбай одним тычком, одним хорошим ударом проломить грудную клетку и разорвать сердце. Он смотрел на него, как на что-то инородное, не принадлежащее его телу. Адекор опустил руку. Но в нем по-прежнему было столько гнева и негодования, что в течение нескольких тактов он не мог разжать пальцы. Он повернулся к арбитру. — Я! — сказал он умоляющим тоном. «Арбитр, вы, конечно, понимаете. Я... я не мог!» Он тряхнул головой. «Вы слышали, что она мне говорила? Я не мог! Никто бы не смог!» Фиолетовые глаза арбитра Сарт, взирающие на него, были широко раскрыты от изумления. «Я никогда не видела ничего подобного ни в зале суда, ни за его пределами! Ученый Халт! Да что с вами такое?» А декор все еще кипел от ярости. Балбай знает о той истории. Наверняка знает. Она партнерша Класт, а Понтер и Класт в то время уже были вместе. Но! Но! Так из-за этого Балбай с таким рвением преследует его. В этом состоит ее мотив. Она не может не знать, что Понтер никогда не пожелал бы такого. Адекор прошел через длительное лечение по поводу своей проблемы с контролем гнева. Понтер, милый Понтер, посчитал это болезнью, химическим дисбалансом, и, к чести этого замечательного человека, был рядом с Адекором в течение всего курса лечения. Но сегодня, сегодня Балбай вынудила его, спровоцировала, подвела его к краю всех на глазах. Достойный арбитр! — сказал Адекор, пытаясь, пытаясь, пытаясь заставить свой голос звучать спокойно. — Должен ли он все объяснять? Мог ли? Адекор склонил голову. — Я прошу прощения за свой срыв. В голосе арбитра Сарт по-прежнему слышалось изумление. — Да, Балбай, у вас имеются еще какие-либо улики? — подкрепляющее обвинение, Балба, явно достигшая именно того эффекта, на который рассчитывала, снова превратилась в воплощение спокойствия и рассудительности. Если позволите, я бы хотела коснуться еще одного небольшого аспекта.